Издательство «Миф» представляет Джессика Брудер «Земля кочевников» Посвящается Дейлу Читает Ирина Зубкова «Везде есть трещины. Сквозь них свет проникает внутрь». Леонард Коэн «Капиталисты не желают, чтобы кто-либо наживался на их жадности». Автор неизвестен. asdlisan.com Предисловие Я пишу это, а они рассеяны по стране. В Драйтоне бывший водитель такси из Сан-Франциско, 67 лет отроду, трудится на ежегодном сборе сахарной свёклы. Он работает от рассвета до заката, на холоде, разгружая машины, которые приезжают с полей с многотонным грузом. По ночам он спит в автофургоне, который стал его домом с тех пор, как Uber выжила его из водительской сферы и платить за квартиру стало нечем кэмбл Свилли, бывшая генеральная подрядчица, 66 лет, раскладывает товар во время ночной смены на складе amazon Ее тележка проезжает километры по бетонному полу. Работа отупляет. Женщина как можно тщательнее проверяет каждую единицу товара, боясь, что ее уволят. Утром она возвращается в свой крошечный трейлер приютившийся в одном из парков для автофургонов, которые заключили контракт с Амазон, чтобы там селились кочующие работники вроде нее. В Нью-Берни женщина, домом которой стал каплевидный трейлер, такой маленький, что его может тянуть за собой мотоцикл, временно живет у друга и отчаянно ищет работу. Даже с дипломом магистра, 30-летняя уроженка Небраски не может никуда устроиться, несмотря на сотни заполненных заявлений. И это только за последний месяц. Она знает, что нужны люди на сбор сахарной свёклы, но путешествие через полстраны потребует больше денег, чем у нее есть. Несколько лет назад она потеряла должность в некоммерческой организации. Это одна из главных причин, почему она переселилась в трейлер. Финансирование организации сократили, Денег на ее гонорар не хватило, и теперь она не могла платить за квартиру, тем более что ей необходимо еще возвращать кредит за образование. Сан-Марко, пара, 30 с небольшим, живущая в доме на колесах 1975 года выпуска, держит придорожный стенд с тыквами и контактный зоопарк для развлечения детей, который они должны были развернуть за 5 дней на грязном бесхозном пустыре. Через несколько дней они переключатся на продажу рождественских ёлок. В Колорадо-Спрингс 72-летний обитатель автофургона, сломавший три ребра во время ремонтных работ на открытом воздухе, успевает немного передохнуть, когда гостит у своей родни. Скитальцы, бродяги, беспокойные души существовали всегда. Но сейчас, в третьем тысячелетии, Появляется новое странствующее племя. Это люди, которые никогда не думали, что станут кочевниками, но у которых все дни проходят в дороге. Они отказываются от привычных домов и квартир, чтобы жить в том, что называют «домами на колесах» — автофургонах больших и маленьких, школьных автобусах, прицепах и обычных седанах. Они бегут от неумолимого выбора, который встает перед представителями некогда среднего класса. Им нужно принимать непростые решения. Что ты выберешь, еду или зубные пломбы? Заплатишь по кредиту или по счету за электричество? Выплатишь кредит за машину или купишь лекарство? Заплатишь за квартиру или по кредиту за обучение? Купишь теплую одежду или будешь платить за бензин? Многим ответ сначала кажется слишком жёстким. Тебе неоткуда взять больше денег, но ты можешь урезать свой главный расход. Может, променять бетонную коробку на жизнь на колесах? Некоторые зовут их бездомными. Новые кочевники не признают это определение. У них есть и крыша над головой, и транспортное средство — И они решили называть себя иначе. Сами они говорят, что у них просто нет недвижимости. При поверхностном знакомстве многих из них легко принять за беззаботных путешественников почтенного возраста. На праздники они балуют себя походом в кино или ресторан, смешиваются с толпой. Их внешность и образ мышления типичны для среднего класса. Они стирают одежду в дешевых прачечных и посещают фитнес-клубы, чтобы принять там душ. Многие отправились в дорогу, когда их сбережения съел финансовый кризис. Чтобы успевать кормить себя и своего четырехколесного друга, они трудятся сверхурочно на тяжелой физической работе. Во времена фиксированных окладов и растущих арендных плат они сбросили с себя оковы платежей и кредитов, просто чтобы жить дальше. Они выживают в Америке. Но им, как и всем людям, недостаточно просто выживать. И то, что поначалу выглядело как последнее отчаянное усилие, превратилось в боевой клич в погоне за чем-то большим. Быть человеком значит желать большего, чем простое существование. Надежда нам необходима не меньше, чем еда и убежище. И дорога Дарит надежду. Это побочный продукт импульса роста. Ощущение новых возможностей, широкое, как Америка. Глубокое убеждение, что грядет нечто лучшее, оно впереди, в следующем городе, на следующей работе, в новой судьбоносной встрече с незнакомцем. Порой некоторые из этих незнакомцев такие же кочевники. И когда они встречаются все сети, На работе или в неофициальных поселениях начинают складываться племена. Их объединяет общий взгляд на жизнь. Это кланы. Когда чей-то фургон ломается, он просит помощи у своих. Это круговая порука. Есть ощущение, что происходит нечто важное. Страна стремительно меняется, старые системы рушатся, и эти люди в эпицентре чего-то нового. Посиделки вокруг общего костра в ночи порой ощущаются, как жизнь на утопическом островке. Я пишу это осенью. Скоро придет зима. Сезонные работы, как обычно, приостановятся. Кочевники свернут лагеря, вернутся в свой настоящий дом на дорогу и потекут, как клетки крови по жилам страны. Они отправятся на поиски друзей и семьи, или просто место, где тепло. Кто-то пустится в путешествие через весь континент. Все они будут проезжать километр за километром по дороге киноленте об Америке. Заведения фастфуда и торговые центры, поля, спящие под снегом, автосалоны, церковные комплексы и круглосуточные кафе, безликие равнины, фермы, мертвые заводы. Земельные участки и гипермаркеты. Снежные шапки гор. Обочина проносится мимо, целый день и до темноты, пока усталость не возьмет свое. Со слепающимися глазами они ищут, где бы им съехать с дороги отдохнуть. Парковки у торговых центров, тихие пригородные улочки, стоянки, сон под колыбельную двигателей. А затем... Ранним утром, пока никто не видит, они возвращаются на шоссе. Когда они в дороге, они и чувствуют себя спокойно, уверены в завтрашнем дне. Последний оплот свободы в Америке — парковка.